Глава семидесятая Пенни Мрак вошла в комнату, тихая как мышка, готовая кинуться прочь при малейшем поводе. Никто не произнес ни слова. Чодо был последним, на кого она взглянула, исключая пленного служителя Алафа, чье присутствие смущало ее. Его тоже беспокоило ее присутствие, несмотря на предполагаемое бессознательное состояние дьякона. Он повернул нос в ее сторону, раздув ноздри, а затем плотно сжав их, словно учуял неприличный запах. «Твой приятель?» — спросил я. Она плюнула на дьякона и шлепнулась в мое пустое кресло. Котята, набежавшие со всех сторон, тут же облепили ее. «Кое-кто здесь рад тебя видеть», — заметила Тинни. Пенни хмуро взглянула на Чодо. Он узнал ее. Даже я мог чувствовать его эмоции. В теле большого босса существовала человеческая жилка. Отеческая. Разумеется, мне она уже была знакома. Чодо всегда был необычайно снисходителен с Белиндой, которая только еще больше ненавидела его за это. «Найди способ выманить мистейт из комнаты!» Что он там затеял? «Милая, давай пойдем посмотрим», Не забыл лидин поставить чайник? Неуклюже. Ответом мне было максимально непроницаемое каменное лицо. Тинни что-то почуяла, хотя и не могла понять, что именно. Пока мы ходили ставить чайник, мой толстый старый хитрый приятель внушил Пенни, что единственный способ, которым она может вести переговоры с чёда, это через него. На данный момент это было правдой. Однако этот процесс не обязательно должен был включать в себя неограниченный доступ внутри ее головы. Вся та же история насчет старости и коварства, берущих верх над молодостью и талантом. Она позволила своим эмоциям возобладать над здравым смыслом. Поэтому-то покойник и хотел, чтобы тени не было в комнате. Она могла бы предупредить Пенни. «Он снабжал меня тоненькой струйкой новой информации», чтобы я продолжал отвлекать тини пока он поддерживает переговоры между пенни и ее папочкой и даже эта крохотная струйка была предельно интересной загадка камня объяснена э взгляд тини оторвался от заварочного чайника похоже ты с каждой минутой становишься все примитивнее Унгаба. смотри огонь длинный волос м «Моя хватать, нравится?» «Если хочешь, чтобы тебя плеснули кипятком на штанину, продолжай в том же духе». «Думай, потом говори, женщина». Мешок с костями тем временем продолжил. «Камень кинула в тебя девочка. Это ее главный секрет, который она хотела бы утаить. Присутствие тампана моря было не случайным. Он искал ее». Шел за ней следом. Предупреждая мой вопрос, он пояснил. Она хотела убрать тебя с дороги. Ты слишком все усложнял. Из-за тебя Дин мог отказаться помочь ей. Но она всего лишь ребенок. Впрочем, это был ребенок чода, несомненно. К Тине снова вернулось каменное лицо. Доля злого умысла была не слишком велика. Ей не приходило в голову, что она может убить тебя. Она хотела только нанести повреждение чтобы ты убрался с дороги, пока она не доберется до отца и не заручится его поддержкой. Она была уверена, что он поможет ей не спровергнуть служителей алафа не зная, что именно мистер Контагью послужил акушером при рождении нового культа. Кстати, она, по всей видимости, не имела представления ни о том, что эти камни порождают огонь, ни даже о том, что жрица ее храма считала их особенно ценными. Вместе с лукошком, котят, мать дала ей свои ритуальные украшения, священные украшения и камни. Если бы я был настолько же циничен, как ты, я бы предположил, что большинство камней, захваченных в храме Аллат, сторонниками Аллафа, действительно были речной галькой и ничем больше». До тени наконец дошло. Она хлопнула меня по рукам, отбросив их в сторону и схватила чайник. «Ты просто свинья, вот ты кто! Что он там с ней делает?» Она пыталась меня убить. Чепуха. К тому же ей это не удалось. Она просто... Что? Ты знала? Мы о многом говорили с ней. Я одинока без котят. И ты ничего не... Это был личный разговор, Гарит. Ты же не пострадал, правда? Я закатил глаза, апеллируя к небесам. То есть даже моя лучшая подруга, и она теперь туда же? Прежде чем я успел выразить дальнейшие протесты, Тинни сказала. «Кто-то стучит. Вряд ли это было что-то критичное. Иначе мешок с костями уже осыпал бы меня предупреждениями. Но ведь Дин не мог уже вернуться. Рыжеволосая все-таки не настолько привлекательна». Появилась Синж и доложила. «Пришел плоскомордый. С ним эта женщина». «Какая женщина?» «Торнада». Этот тон не оставлял сомнений, относительно ее оценки моей знакомой. Тинни явно почувствовала облегчение. «Что, кавалерия подоспела вовремя?» Съязвил я. Она показала мне язык. «Ты поплатишься за это, женщина!» «Попомни мои слова! Ты поплатишься за это!» Но Тинни лишь презрительно усмехнулась. Торнадо была в таком ауте, какого не достигала даже Меланди Кадр. «Горррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Пробулькала она, глядя на меня мутным взором и держась за обе стены, чтобы не упасть. «Сукин ты сын! Ты сукин сын, даже если ты хороший парень!» Она прислонилась к стенке. «Сейчас? Погоди минутку. Я чего-то совсем никакая». «Что это?» Спросил я плоскомордого. «Это очень пьяная женщина». «Ну, этот момент от меня не ускользнул. У меня наметанный глаз. Что меня больше интересовало, так это вопрос «почему?» «И почему здесь?» «Она ведь может и наблевать». «Думаю, она уже выдала все, на что была способна. Разве что, если как следует напряжется, все равно. Синж, встань-ка у двери». «Мы вышвырнем ее на улицу, если...» «Для этого вам придется взяться всем вместе», — вмешалась Тинни. Торнадо сползла на пол и захрапела. «Покойник велел привести ее сюда», — сказал Тарп. «Он хочет знать, что ей удалось выяснить». «Ей удалось выяснить, что существует предел количеству спиртного, которое она может выпить». «Она расстроена», — потому что где-то потеряла Иоанна Сальватора и не может вспомнить, где и как. Она боится, что могла нечаянно убить его или еще что-нибудь. Отлично. Что ж, давай тогда попробуем оттащить ее. Нет необходимости нести ее сюда. Я уже исследовал ее воспоминания. Они соответствуют тому, что мы выяснили из других источников а кроме этого включают в себя весьма немногое, что может представлять интерес. Внезапно храп Турнады превратился в такой звук, словно она отчаянно боролась за воздух. Ее глаза распахнулись, и она снова взобралась вверх по стенке. «Я знаю, что я с ним сделала!» «Кажется, чертов придурок!» Она поднялась на ноги и, спотыкаясь, зашлепала к выходу. «Торнадо, тебе сейчас лучше не ходить на улицу!» Сказал ей Тарп. «Нос отморозишь! Скажи мне, где он, я сам за ним схожу!» «Морда, сукин ты сын! Ты хороший парень, но все равно ты сукин...» «Ты уже это говорила! Почему бы тебе просто не расслабиться? Я найду Иоанна!» прилипалу а ты что знаешь где он ты же сама собиралась мне сказать а ты мне не давал у морда ты никогда его не любил она снова начала сползать на пол это мест то ойя как корабль пещера граймса вот как я «Помню, что он там был со мной!» Тарп повернулся к дверям. Покойник снабдил нас информацией о том, что Торнадо знала, не зная о том, что она это знает. «Ты что, так и пойдешь, даже не согревшись?» — спросил я плоскомордово «Мы с Тиней как раз заварили чай». «Да, пожалуй, немного перекусить не повредит». Тарп покачал головой, глядя на Торнадо. «Чего только не придется делать!» «Для людей, потому что лишь они твои друзья!» Я воздержался от комментариев. Плоскомордый принялся за подсохший сэндвич, когда Синж завопила. Мы выскочили из кухни. Синж показывала на Торнаду, та издавала странные звуки, за которыми стояло серьезное намерение. «Вперед!» Я выругался. «Открой эту чертову дверь!» Мы старпом ухватили каждый по руке Торнады, А Тинни принялась крутиться возле обутого конца. Совсем как щенок, который хочет помочь, но не знает как. Синж распахнула дверь настиж, и нас окатила порывом холодного воздуха. Это разбудило Торнаду, как раз когда мы переваливали ее через перила веранды. Она натужилась. «Поберегись!» Дин возвращался. С повозкой, на этот раз, как я надеялся, не краденой. Грубое приветствие Торнады миновало его с зазором всего в несколько дюймов. Он был не один. Он всегда ухитрялся найти кого-нибудь, кто бы помог ему тащить повозку. Эге! Проклятие! Этот комок Лохмотьев был единственным членом племени Контагью, к настоящему моменту еще не побывавшим в комнате покойника. «Эй, входи скорее в дом, пока тебя кто-нибудь не узнал». Потенциальные шпионы вряд ли уже вернулись с войны. Но зачем рисковать? Торнадо, перегнувшись через перила, просипела. «Блин, да. Ты, сука, даже если ты хорошая девочка!» Она хихикнула. «Но это, черт побери, вряд ли!» Она сделала попытку засмеяться, но желудок ей не позволил. «Ступай в дом!» — повторил я. «Подожди в коридоре с Тинни, пока я помогаю Дину». Синж тоже вышла наружу, в то время как Тинни взяла на себя Белинду с очень малой долей своего обычного сочувствия. «Ты что, обчистил там весь рынок?» Плоскомордый сосредоточил внимание на Торнеде, которая делала попытки задохнуться со собственной блевотой. «Вы сами мне сказали, приготовиться к осаде!» оправдывался Дин. «Я так сказал, вот так?» ну «Хорошо. А откуда взялась Белинда?» Наткнулся на нее на рынке. Она прикидывалась беженкой, предложил ей зайти к нам погреться. Я охнул, согнувшись под тяжестью мешка с яблоками. Мне показалось, что так для нее будет лучше, чем отправиться на панель. «Да, пожалуй. Проклятие. Ну и тяжелый же этот мешок. Но зачем она вообще здесь? Она должна сидеть дома и пережидать бурю. Она же не может не знать, что идет война. Думаю, она боялась, что там могут оказаться предатели. А что она знает о том, какая ситуация здесь? Она знает, что здесь тепло и безопасно. Я зарычал. Утомление снова настигло меня. У меня начинали трястись коленки. Я не стал ей ничего говорить. Ее проблемы вызваны разногласиями с отцом. Возможно, для нее будет полезно встретиться с ним лицом к лицу. Хорошая мысль. Не исключено. Однако мне не нравилось, когда он начинал решать, что будет лучше для кого-то другого. Он слишком часто проделывал это со мной. Мимо прошла Синж. И снова крысиная девица делает всю работу, в то время как люди стоят рядом и треплют языками. Белинды не было в коридоре, когда я вошел в дом. «Ой-ой-ой! Все под контролем! Присоединяйся к нам, когда избавишься от своего груза!» «И предоставить остальное Дину? Я не против!»